Для выживания все средства хороши Все те, которые способствуют рождению любви. И даже ужасы войны не страшны, когда ждет счастье впереди. Я так и засыпаю в обнимку с книгой. Может, именно поэтому сон мне снится весьма специфический. Хотя, вероятно, всему виной Трой, который слишком уж многозначительно расставлял в вазах все те цветы, которые я привезла от Айны. Вернее, который щедрой рукой оборвал для меня в их саду Латон, А подружка торжественно вручила в качестве обещанного подарка на свадьбу, стребовав с меня обещание привести к ним того, кто подарит мне столько же. В общем, во сне моем кто-то очень настойчивый и внимательный, никак не желает оставлять меня в одиночестве. Вроде как и уходит, и тут же вновь появляется с моими любимыми Мэо Релинчиками в руках. «Это что такое?» Открыв глаза утром, непонимающе смотрю на пол, усланный живым ковром, синим с розовыми вкраплениями. Словно и не сон это был, а реальность. Откуда они взялись? На всякий случай дотрагиваюсь до ближайшего растения, проверяя на вещественность, а то вдруг у меня галлюцинации. Понятия не имею. Протирающий глаза Трой проделывает аналогичную процедуру, переводит взгляд на и без того полные вазы, И карие глаза округляются от ужаса сознания масштабов проблемы. «Куда их ставить?» – тихо выдавливает парень с явной паникой в голосе. «Давай попробуем разместить в том, что есть. Может, поместятся?» Скакиваю, принимаясь дополнять уже имеющиеся вазы. Благо, места в них пусть немного, но еще осталось. Через несколько минут становится понятно, что помещается лишь половина цветов. И трой исчезает за мембраной, отправляясь на поиски. А я ухожу в соседнее помещение приводить себя в порядок и завтракать. Оказывается, в пузыре предусмотрена такая возможность. И принимать пищу в присутствии хранителя вовсе не обязательно. В самом, что ни на есть радужном настроении, выхожу. Нос к носу, сталкиваясь с сердитой физиономией и немедленно ретируюсь обратно. Лучше я в безопасности посижу. Куда? Сбежать мне не дают, перехватывая запястье и вытаскивая на всеобщее обозрение. Почему на всеобщее? Потому как, кроме трое, тут еще и кит нарисовался. Я тут переживаю, мучаюсь, догадки строю, а она молчит. Возмущению хранителя нет предела. Ты почему мне вчера ничего не рассказала? Неужели так трудно было предупредить? Отчитывает, подтаскивая к беспокойно наблюдающему за устроенной мелодрамой дракону. «Прекрати ее ругать!» Тот немедленно прячет меня в своих объятиях, а я прижимаюсь к нему, спасаясь от праведного гнева. Девочки, и так непросто!» «Сказать, что тебе имя назвала непросто? Или хотя бы на это намекнуть?» Трой с трудом, но все же сдерживает эмоции. «Ладно, что уж теперь?» обреченно вздыхает, взмахивая ладонью. «Идите!» «Поинтересоваться, куда это нас такой неохотой отпускают, я не успеваю». Кит подхватывает меня на руки и шагает сквозь мембрану. «Что-то случилось?» «У меня руки свободны, потому и спрашиваю, а у кита они заняты». Ему остается лишь улыбнуться, и только усадив меня на гикл, он отвечает. «Ничего не случилось, просто у меня сейчас есть возможность выполнить свое обещание». «Обещание?» «Ой, неужели кататься?» Мой изумленно восторженный взгляд незамеченным не остается. Кит даже пристегивает ремни прекращает, освобождая руки. «Ты совсем не боишься?» – спрашивает. «Не боюсь!» – складываю пальцы в простенькую фразу. В глазах Спуктума появляется что-то весьма похожее на удовлетворение, и он без дальнейших разговоров усаживается на место водителя. Я, обвив руками его талию, сцепляю пальцы в замок и прижимаюсь к его спине. А что? Удобнее, надежнее, приятнее. И, похоже, не только мне, потому что ласковое скольжение мужской руки по моему предплечью трудно оценивать как-то иначе. Вместо того, чтобы спуститься в равнину, кит направляет Гикл вверх по склону. Мы переваливаем через верхушку хребта, и я впервые вижу ту самую сложную складчатость, которая является самым распространенным рельефом на этой глубине океана. Это так называемая переходная зона. Здесь и до поверхности не так уж близко, но и большой глубины не наблюдается. Однако именно в таких местах находиться очень опасно. Тут вихревые потоки формируются даже днем, а не только утром и вечером. Оставив технику в небольшой ложбинке между валунами, дракон берет меня за руку, и мы медленно плывем к одной ему известной цели. Кит постоянно притормаживает, внимательно присматриваясь к происходящему вокруг. Я тоже замечаю тонкие, едва различимые струи, уносящиеся ввысь. Определившись с местом, Спуктум останавливается и разворачивает меня спиной к себе, притягивая ближе оплетает руками, слегка приподнимает и прижимает к корпусу. Несколько минут мы стоим неподвижно. Вода перед нами с каждой секундой становится все более подвижной, текучей, прохладной. Маленькие водовороты закручиваются спиральными завихрениями, отклоняясь от прямолинейных траекторий, расходясь в стороны, соединяясь и превращаясь в стремительный водный жгут, рвущийся к поверхности вот только уйти ему не дают. И приблизиться к нам тоже. Я спиной чувствую, как напрягаются мышцы мужчины, когда поток пытается покинуть то место, где он формируется. Впрочем, еще несколько минут, и ему позволяют это сделать. Теперь поток приобретает ту структуру, к которой я привыкла. И остроносый, отливающий зеркальным блеском водяной дракон, принимается кружить рядом окутывая нас холодными строями. Чувствую, как руки, удерживающие меня, сжимаются еще сильнее. Кит отталкивается от дна, и поток немедленно меняет направление движения, оказываясь под нами. Подхватывает так резко, что дух захватывает и уносит нас, поднимая все выше, светлеющую даль. Полностью доверяя своему спуктуму, я расслабляюсь и отдаюсь на откуп ощущениям. Скорость. Смена течений, красота океана, бирюзовая толща воды, разноцветное дно, раскрашенное яркими зарослями водорослей, острые выступы скал, исчезающие внизу и сменяющиеся. Ах! Я действительно ахаю, вдыхая полной грудью, потому что мы вылетаем в атмосферу, и это становится для меня полной неожиданностью. Мощный ветер, брызги, ослепляющие лучи фиса, ошеломительное снижение и бурлящая вода, потревоженная нашим падением. Мы медленно опускаемся на дно. Короткая передышка, почти распавшийся на отдельные струи поток, вновь сливается, скручивается и подхватывает своих наездников. Разгоняется, огибая небольшой скальный выступ, и выбрасывает нас навстречу шквальным порывом с еще большей скоростью. И снова вниз. На этот раз он не распадается, а отталкивается от поверхности воды, поднимая нас еще выше. Щурясь от яркого света, я раскидываю руки и восторженно кричу, выпуская на свободу эмоции, удерживать которые в себе уже не в состоянии. Очередное падение и новый рывок вверх. Несколько секунд нам удается лететь над бушующим океаном, задевая высоко вздымающиеся волны. Но вскоре штормовой ветер разворачивает поток, его структура разрушается, и, теряя опору, мы падаем. Ошеломляющие удары поверхность, полная дезориентация, непонятный гул. Прихожу в себя в толще воды и понимаю, что кита за спиной уже нет. Его рук я не чувствую, он меня отпустил. Впрочем, ему нужна всего секунда, чтобы сильным движением вернуть меня в свои объятия, развернуть и прижаться губами к моим. Замираю от неожиданности, не сразу понимаю, что он не целует, а просто позволяет вдохнуть, потому что у меня в легких воздуха уже не осталось. Все выдохнуло, а кожного дыхания при таких нагрузках недостаточно. Кит отстраняется и заглядывает в глаза, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я ему улыбаюсь, обнимая за шею, и он заметно расслабляется. Одной рукой продолжает удерживать меня рядом, другой помогает себе двигаться, поднимая нас к поверхности. Едва мы там оказываемся, немедленно интересуется. «Устала? Ты что?» — хватая ртом воздух, я все же ухитряюсь возмутиться. «Это изумительно!» «Хорошо!» — меня тут же выпускают из своих рук и ныряют, исчезая в глубине. Восстанавливая дыхание, я жду его возвращения, стараясь попасть в ритм волн, то медленно вздымающихся вверх, то неожиданно резко опадающих. Появляется дракон эффектно. Водный поток поднимает его над океаном, совсем рядом со мной. Именно поэтому кит успевает меня подхватить, и мы продолжаем гонку. Разве что теперь не взлетаем, а скользим по гребням волн. «Сейчас окажемся в центре штормовой зоны, станет спокойнее», перекрывая гул, порождаемый бушующими в атмосфере ветрами, говорит дракон за моей спиной. «Немного осталось». Отфыркиваясь от летящей в лицо воды, я не сразу понимаю, что он имеет в виду. И только когда ветер стихает, а волнение практически прекращается, вспоминаю, что есть такая аномальная зона в любом атмосферном завихрении». Любуюсь бледно-фиолетовым небом, скрывающимся за облаками Фиса. не сразу замечаю, что поток исчез, а мы лежим, дрейфуя по поверхности океана. Легкое волнение нас укачивает, баюкает, предоставляя возможность расслабиться и отдохнуть. Под моей головой плечо кита. Он меня страхует, не позволяя уйти под воду. «Тебе на самом деле понравилось?» не удерживается от вопроса, ответ на который ему, в общем-то, и так известен. «Очень!» Я переворачиваюсь, оказываясь к нему лицом. «А почему один сказал, что вы никого не катаете? Это же такие невероятные ощущения!» «Невероятные, да!» В темных глазах рождается смех. «Но нравятся они только драконам и тебе. Не знаю уж почему, но я этому безумно рад». Прохладные ладони скользят по спине ласковыми прикосновениями. Ты совершенно не похожа на других приманок, которые не желают помнить о своем прошлом. И не похожа на загианок. Девушки считают нас ненормальными, боятся, пугаются и начинают паниковать, едва приходится соприкоснуться с потоками. А существование драконов без них невозможно. Это наша жизнь, наша стихия. Мужчины-загиане тоже предпочитают держаться от вихревых потоков на расстоянии. Впрочем, их опасения имеют более рациональную основу. Вне контроля с пуктума потоки становятся опасными, а удерживать структуру течений и ими управлять не так уж легко. Кита коротко хмыкает. «Нужна хорошая концентрация. Не у всех получается. Я сегодня два раза поток терял. Едва успевал вернуть контроль. Не заметила?» «Я думала, это нормально», — складываю ладони на его груди и опускаю на них подбородок. «Тем более, что ты так хорошо справлялся. А управлять потоком можно, только находясь с ним рядом? Я тебя во время охоты с ликвидатором ни разу не видела». «Не то чтобы рядом, просто в зоне видимости». Кит коротким движением проходит по моим волосам, убирая упавшие на лицо мокрые прятки. «Но только пока он формируется» а потом можно на большие расстояния отпускать. Главное, не терять с ним связь». «Связь?» – я удивляюсь. «Какую именно? Ты что-то чувствуешь?» «Я в книге об этом искала информацию, но не нашла». «Это трудно объяснить, цветочек. Меня подтягивает чуть выше, устраивая на себе удобнее, потому как я почти полностью сползла в воду. В этом смысле, когда катаешься на самом потоке, все ощущаешь через него». Воспринимаешь звуки, давление, температуру, зрительные образы. Правда, они самые слабые и нечеткие. Погоди-ка. Я начинаю понимать те вещи, которые неимоверно удивляли меня раньше и не имели объяснений. Ты на гонках меня искал потому, что тебя почувствовал, легко заканчивает Кит. Я твой вкус помнил с того времени, когда ты еще приманкой была. Он такой необычный. Вкус? Хм... Теряюсь от таких подробностей. Да, я знаю, вы всех приманок облизываете, чтобы в следующий раз, если не повезет в первый, не настраиваться на охоту заново, а сразу атаковать. Стоп! Неожиданная мысль приходит в голову, и я сама себя останавливаю. А чем это мой вкус так отличается, что из 30 приманок именно я тебя зацепила? Ты ревнуешь? — изумляется кит. Я демонстративно округляя глаза. «Нет!» «Лила!» «Имя! Всего лишь имя!» «А меня словно жаркой волной окатывает!» «Я даже прохлады воды больше не чувствую!» «Только желание прижаться к мужчине сильнее!» «Обнять! Стать ближе!» «Никуда не отпускать!» «Никому не отдавать!» «Быть рядом!» «Всегда!» «Я люблю тебя, Лила!» «Признается бархатистый голос!» от которого хочется застонать и прижаться к дарящим мне такие желанные слова губам. Вместо этого прикусываю свои и прячу лицо на груди дракона. Закрываю глаза, прислушиваясь к ударам его сердца, частым, сильным, отчетливым, таким близким. Ты моя жизнь, моя мечта, которую я даже не надеялся обрести, моя единственная, я понял это, едва тебя почувствовал шепчет Кит, зарываясь пальцами в мои волосы. «Это непостижимо. В этом нет логики. Нет ничего, что могло бы объяснить, почему в моей душе появилось непреодолимое стремление быть с тобой. Я ведь о тебе совсем ничего не знал. Даже надеяться не мог на то, что у тебя возникнут ко мне ответные чувства. А за что извинялся, когда к лазарету приходил? Поднимаю голову, чтобы посмотреть на него» за свои чувства и извинялся. Горькая улыбка едва заметно искривляет изящный изгиб его рта. «Понимал, что надеяться мне, в общем-то, не на что. Я же спуктум, да еще и ликвидатор едва не убил у тебя на глазах, а отказаться от тебя не смог. Вот и попытался хоть как-то изменить твое восприятие драконов, показать, что мы не такие уж и страшные». «У тебя получилось», — улыбаясь в ответ, — «Я после твоего извинения ни о чем другом уже думать не могла. Только и мечтала о том, чтобы выяснить смысл твоего таинственного жеста. Все пыталась понять, что же такого ты натворил. И уж чего-чего, а тебя не боялась точно. А еще очень обиделась, когда ты прислал письмо и отложил нашу встречу. Я ведь не только покататься хотела, но и поговорить. Я реабилитировался? Или ты еще хочешь кататься?» Дракон резко разворачивается, меняя горизонтальное положение на вертикальное, и я сваливаюсь в воду. «Хочу!» – цепляюсь в его плечи, чтобы остаться на поверхности. «Только позже!» – кит, – прижимаюсь к нему всем телом. А хранитель имеет право свою подопечную катать на потоках. Он не посадит ее под замок, посчитав, что так будет спокойнее. «Позволит работать, а не только растить детей!» Кит замирает, словно не понимает моих вопросов. Впрочем, очень быстрое недоумение на его лице сменяется такой нежностью, что мне хочется заплакать от счастья. «Ты будешь делать все, что захочешь, мой цветочек», — хрипло выдыхает дракон. «Только учти, что я всегда буду с тобой рядом», — честно предупреждает. «Руки, которые до этого ласково гладили мое тело, вновь оплетают талию, не позволяя отстраниться». А еще я чувствую сильные ноги, сжимающие мои. Как тому удается в таком положении удерживать меня и не тонуть? Уму непостижимо. При том, что волнение усиливается. И ветер. Похоже, нас несло течением. Шторм вновь набирает силу. Согласна. Быстро озвучиваю, пока еще есть возможность. А то не успею, и придется разговор заново начинать. Будешь хранителем. Кит изумленно вскидывает брови. Видимо, подобной стремительности в столь важном решении Загианин от меня не ждал, но реагирует моментально. «Вдохни!» – приказывает. Едва я набираю в легкий воздух, как он меня топит, увлекая за собой в темную глубину. Опустившись совсем немного, останавливается, ждет, пока я медленно выдохну, и маленькие воздушные пузырьки устремятся к поверхности. «Кислорода хватает?» Одной рукой удерживает меня рядом, пальцы другой складывает вопрос. Прислушиваюсь к себе, понимая, что делать вдох мне не хочется, и киваю. Порядок. Поток, который нес нас на себе, похоже, исчез окончательно и бесповоротно. Так что до Гикла нам приходится добираться вплавь. То есть киту приходится, потому что мне активно двигаться он не разрешает. Позволяет только сцепить руки на шее, повиснув за его спиной – И расслабиться. Я не особенно и возражаю. Не похоже, чтобы гонка его утомила. Вон как руками работает. И ногами. И вообще тело у него такое сильное. До ускорителя сиротливо замерзшего луна мы добираемся минут за 20 А у лазарета оказываемся еще быстрее. Потому что спуск вниз с ощутимым ускорением для спуктума вообще не проблема. Ему похоже, что поток, что техника без разницы. Сквозь мембрану я вхожу в пузырь так же, как и выходила на руках у кита. Наконец-то! Трой, который дожидался нашего возвращения в своем гамаке, скакивает, шагая навстречу. Почему так долго? Ничего не случилось. Придирчиво осматривает меня с ног до головы. Может, ты уже ее отпустишь? Возмущенно смотрит на спуктума. Секунду кит медлит, но все же ставит меня на ноги. Правда, и отступить не позволяет, сразу же сомкнув руки на талии и прижав к себе. «Повтори, цветочек. Жаркое дыхание касается ушка, и я невольно вздрагиваю от мурашек, пробежавших по телу». «Что повторить?» — оборачиваясь, не понимая его просьбы. «Последнее, что сказала на поверхности», — уточняет настойчивый тип, позволяя мне развернуться лицом к себе. «Ах, вот оно что! Теперь догадаться несложно». Он хочет, чтобы Трой узнал о моем решении. «Будешь хранителем!» Улыбаюсь, любуясь выражением темных глаз, буквально ласкающих меня взглядом. ту -дух! Бац! Бац! Бац! Ш -ш -ш. Оглядываюсь на странные звуки и вижу потрясающую картинку. Парень с совершенно растерянным выражением лица сидит на кровати, И держится рукой за столик. А от резкого движения, когда он за него хватался, три вазы грохнулись на пол. Хорошо, хоть не разбились. Зато вода из них растекается по полу, подбираясь к нашим ногам. К счастью, кит исправляет ситуацию быстро. Поднимает меня и переставляет на сухой участок пола. Спасая цветочки, наполняет вазы водой. То, что вытекло, убирает. Правда, с этим ему уже помогает пришедший в себя трой. А потом хит исчезает, убедившись, что я ухожу переодеваться и ужинать. Мой временный хранитель, едва у него появляется возможность, осторожно пытает меня на предмет того, как же Спуктум добился от меня согласия. Поспешности в таком важном вопросе он явно не одобряет и обреченно вздыхает, мол, что же я была настолько неосторожна. «Я только улыбаюсь, потому что думать не хочется ни о чем, кроме одного. Я люблю своего спуктума. Очень сильно люблю».